Вернулось ее прежнее одушевление, возгорелся пламень, и в ее лице, и в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного забытья. Поистине казалось, что она только что была где-то далеко, недостижимая для нас, и вернулась к нам наконец. И мне сделалось так радостно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 Третье, что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор. Только в одном все мнения сходились. Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем.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 А потому я приду опять и опять, и, наконец, получу вооруженную стражу. По ее уходе долго шли разговоры. Все дивились, а стража и слуги разнесли эти толки по городу. Из города весть разнеслась по всей области, и в дом Реми уже пересуживали ее на все лады, когда мы возвратились.